13. «Пространство Союза», «Система Прайм», «Центральная военная станция Ядро». Спиной Корса наизусть выучил все бугорки на жесткой армейской койке. Мог, не вставая, их пересчитать лопатками. И бугорки, и складочки, и потертости. Койка оставалась прежней. Потолок уставного зеленого цвета тоже. После последнего разговора с капитаном разведки у него появилась надежда на скорое освобождение, но сейчас она медленно угасала. д о т л е в а л а как угольки в костре, которые ещё детьми они жгли на берегах мутной речушки в заброшенных землях. Вроде всё шло неплохо, но ожидание убивало. Флин не знал, сколько прошло времени с последнего разговора. Час, два, три. Его покормили, и, судя по размеру подачки, это был обед. Выходит, полдня прошло это как минимум. Но никакой реакции нет. Конечно, у этих военных бюрократов не всё так быстро, а хотелось бы побыстрее. И плевать уже на дела и деньги. Главное выбраться отсюда и всеми правдами и неправдами добраться до хорька. Хорек — мелкий проворный зверек с острыми зубами. Быстрый и опасный хищник. Мелкий, но очень агрессивный. Конечно, это последнее, что приходит в голову при взгляде на космический корабль. Но свой кораблик Флин назвал именно так — хорек. И для этого у него были все основания. Сейчас, попав в безвыходную ситуацию, он понял, этот кусок железа – самое ценное, что у него есть. Нет, дело не в деньгах. Имелись у него и тайные счета, и припрятанный товар. Но самой большой драгоценностью была та возможность, которую давал х о р е к нестись быстрее света в любой угол рукава галактики. В любую точку по своему личному выбору, и это было самым дорогим для Корса Флина, а вовсе не пять миллионов кредитов, заботливо припрятанные в разных мелких планетарных банках. Скрипнув зубами, Корса перевёл взгляд на дверь, снова взглянул на потолок и тяжело вздохнул. «Эти два клоуна угробят харька, как пить дать, а второго такого, собранного по кускам в разных доках десятка планет, уже не будет». Двое подручных, Кидр е и Инс, появились у него на борту не так давно, полгода назад. Сначала туповатый Инс, выручавший там, где нужны были грубые силы и стрельба, потом умник Кидр, е достаточно образованный, чтобы хоть как-то управлять кораблем. Такие же бродяги, как и сам Корса, они быстро поняли выгоду совместного существования. Формально они не были командой, с Харьком Корса мог управиться и в одиночку. н ну, о конечно, проще, когда есть пара свободных рук. Корса не потерпел бы рядом с собой п о м о щ н и к у м н е себя, а в туповатых всегда есть и плюсы, и минусы. Плюс — ребята всегда предсказуемы. ф л и н видел их насквозь, все их мелкие тайны и проблемы. Минус — ничего серьёзного эти жлобы не могли н и сделать, н и удержать в руках. Это было известно и им самим, так что харька эти ироды, если не разобьют, то пустят с молотка в ближайшем свободном порту. если доберутся до причала. Кидеру хватит ума понять, что вдвоем они не справятся и с кораблем, и с поиском сделок. Тяжко вздохнув, Корсов перил взгляд в едва заметную щель двери. Та, словно отзываясь на его гнев, ушла в стену. Вздрогнув, контрабандист резко приподнялся на кровати, глядя на незваных гостей. Потом, успокоившись, сел на койке, свесив с нее ноги и приняв скучающий вид. Обоих он знал. Снова явилась незабвенная капрал Сус, напоминавшая ледяную статую, и этот высокий капитан, смахивающий на рыбину. Корса заранее собрался, готовясь чуть оскалить зубы, чтобы не выглядеть умоляющим просителем, но этого не понадобилось. На него вошедшие не обратили никакого внимания. Капрал привычно встала по стойке смирно за спиной у капитана, а тот одним движением вызвал из пола цилиндр стула, поднял его повыше, превращая в тумбу. На неё поставил плоский предмет, напоминавший древнюю книгу, раскрыл его, и перед удивлённым Корса вспыхнул свет. Передатчик защищённой связи, а это был именно он, как сообразил Флинн спустя минуту, спроецировал в воздухе картинку, вернее, её фрагмент. Это был стол. А за столом сидел пожилой мужик в сером строгом костюме. Волосы зачёсаны назад, ровно уложены, лицо чисто выбрито, на лбу и в уголках глаз видны морщины. Серьёзный холёный тип. Похож скорее на федерального судью, чем на копа. Корсо медленно подался вперёд, сел на край, не зная то ли встать, приветствуя нежданного гостя, то ли вольготно развалиться на кровати, дав знак, что ничего он тут не боится. Потом решил не суетиться и, оставшись сидеть спокойно, взглянул на изображение старикана. Тот ответил пронзительным взглядом. Серые глаза, стальные, жёсткие, острые, очень неприятные. Корсо видел и раньше такие взгляды у профессиональных киллеров. И не у ж п а н ы с о к р а и н а у тех, кто мог стереть с лица планеты небольшой посёлок со всем населением. И кто, возможно, уже делал это на прошлой неделе и не один раз. Корса стало неуютно, и слова формального приветствия застряли у него в горле. Старикан чуть нахмурил брови и пронзил контрабандиста таким взглядом, как будто выпалил из главного калибра корабельного орудия. У Флина аж пот между лопаток заструился, и в тот же миг он узнал деда. Видел в новостях хоть и давно. Адмирал, командующий флотом Союза, жёсткий тип. Ушёл в отставку, потом вроде тёрся около президента, то ли помощник, то ли советник. В этот миг пот на лопатках заледенело, по ногам разлилась такая слабость, что теперь при всём желании Корса не смог бы встать. Он вдруг осознал, что попал в чужую игру. Слишком большую, не по рангу. Такое стрёмное ощущение бывает, когда лепишь в картишке в занюханном баре, срываешь куш, веселишься, а потом видишь, что двери закрыты, у них трутся мрачные типы, а партнёры по игре весело хлопают друг друга по плечам, ничуть не расстроенные проигрышем. И вот тогда ты понимаешь — попал. Такое было с Корса один раз на родной планете, в юности, как раз после первого серьёзного навара. И он очень хорошо запомнил эти ощущения. Флинн вышел оттуда живым, но с дырой в боку, оставив за спиной два трупа. И больше никогда, никогда не ввязывался ни в одну игру, не убедившись, что знает, кого именно тут разыгрывают. Но сейчас он снова попался на этот крючок. Он не знал этой игры, не знал её правил. Старикан молчал, изучая контрабандиста как редкой красоты картину. Флин не отводил уверенного взгляда, тоже помалкивая и стараясь не моргнуть. Это как дуэль. Взгляды перед схваткой, изучаешь противника, кто первый занервничает, кто первым начнёт дёргаться, тот труп. Капрал а капитан тоже молчат. Кажется, и не дышат даже. Крупная рыба вышла на тебя, друг Корса. Крупная игра. «Чего ты хочешь, Корса Флинн?» е о ж и д а н н о спросил старик в самый неподходящий момент. Корса, на секунду отвлёкшийся на ребят из разведки, поперхнулся, закашлялся. з а с т и г врасплох сволота. Если бы это была настоящая дуэль, лежать бы ему уже на полу, заливая пол алой жижицей. «Много чего». промямлил к о р с а стараясь выиграть время и собраться с разбегающимися мыслями. «Галактика большая, интересного в ней много». «Чего ты хочешь прямо сейчас?» — отрубил старикан. к о р с а успевший перевести дух, выпалил в ответ. «Убраться отсюда! Как можно быстрее и как можно дальше!» Старикан покачал головой. «Всё так, это правда. к о р с а не лгал». «Неужели старикан, видящий правду? С такими лучше не шутить. Есть такие типы, что по малейшим движениям глаз, по морщинке на лице, могут определить правду, говорит собеседник, или врет, как сивый мерин». «Подходящий ответ», — сказал серый костюм и скосил глаза куда-то вбок, словно читая по старинке с листа какую-то информацию. Ледяной комок между лопатками Флина сменился адскими углями, да так, что начало припекать аж до ягодиц. Он догадывался, что там читает стальной мужичок. Его, Флина, личное дело, предоставленное разведкой. «Мне нужен человек», — произнёс старикан, не поднимая глаз. «Шустрый, расторопный, способный быстро провести корабль на другой край рукава и помочь пообщаться с местными. Что скажешь? Ты в игре?» Старик поднял взгляд, и на этот раз к о р с а встретил его без трепета, уверенно и спокойно, как и подобает настоящему бродяге. Теперь он знал правила. Этому типу что-то от него надо, а это значит, можно торговаться. Осталось только понять рамки, в которых можно повышать ставки. «А кто спрашивает?» — спокойно осведомился Флин. Капралсус бросила на него устрашающий взгляд, мол, как посмел наглеть, но старикан и бровью не повёл. «Спрашивает правительство Союза Систем, сынок», — отозвался он. «Есть работа. Возможно, она будет твоей. И это позволит тебе свалить с этой койки прямо сейчас». Флинт чуть подался вперёд, положил локти на колени, сцепил пальцы в замок. Перед ним висела полупрозрачная голограмма старика, но видел он сейчас перед собой клиента. Очень-очень важного клиента. Крупную рыбу, какие попадаются нечасто. «И что же это за работа?» — деловито спросил контрабандист. — Что требуется? — Мне нужен человек, — повторил старик, скосив взгляд, способный проложить кратчайший курс на другой конец рукава, быстро пройти сквозь империю м и н ж у доставить команду в Красный Лотос, найти томата охуанцев, организовать с ними встречу и способствовать переговорам. Корса примолк, переваривая информацию. — Да, ребята из разведки осведомлены плохо. Остается надеяться, что им всё-таки неизвестно, что затея кончилась полным провалом, поскольку эти отморозки с лишними буквами «А» тупо не поняли, чего от них хочет деловой человек. И, походу, что такое делать дела, они плохо понимали. Но главное сейчас другое — есть шанс убраться с базы, свободный полёт на край света. О, сколько возможностей это открывает для бегства. Даже до самого лотоса лететь не надо. «Пилот?» — уточнил к у р с а «Консультант». Ласково отозвался старикан и чуть усмехнулся. «Советник, в а ш и у с л о в и я выполнение поставленной задачи, включая организацию переговоров с атаахуанцами, безоговорочное подчинение приказам руководителя экспедиции, возвращение в точку отправки. Результаты переговоров тоже придётся обеспечить? Нет, это задача другого советника, только наладить контакт». «Устроить встречу, свести братву, замутить базарчик, смекаешь, лодырь?» «Не смешно», — мрачно отозвался Корса. «Вам не идёт, дедуля». Капрал Сус выпучила прекрасные голубые глаза так, что, казалось, её сейчас удар хватит. Капитан выглядел унылым и абсолютно невозмутимым, как и положено, опытной мороженой рыбе. к о р с а страшно хотелось почесать нос, но титаническим усилием воли он от этого воздержался. Бегство по дороге в дальний край внезапно потеряло свою привлекательность, зато под ложечкой засосало, ласково и настойчиво, как обычно бывало при заключении выгодного контракта. «Что предложите?» — серьезно спросил он, поднимая взгляд. «Спишем твои грешки. Будешь чист перед законом. Выполнишь миссию — получишь белый лист». «Это понятно», — Флинн кивнул. «А теперь давайте серьёзно. Что вы мне предложите?» Старикан задумался. На секунду его взгляд затуманился, словно он отвечал на чей-то вызов по виртуальной связи. Это заняло не больше пяти секунд, но когда взгляд его прояснился, старикан стал ещё старше, что ли. «Возвращаемся к началу нашего разговора», — тихо сказал он. «Чего ты хочешь, Корса ф л и н Чего ты желаешь в этой жизни больше всего?» Корса набрал воздуха, и в этот момент старик поднял палец. «Осторожно!» — сказал он. «Мне понравилась твоя анкета, Корса. Теперь мне должен понравиться живой человек, а не бумажка». Контрабандист поперхнулся, закашлялся, опять подловил упырь. Ещё один пропущенный залп. А может, это и к лучшему. Из памяти вдруг всплыла история о пилоте Торче, чудом спасшем какого-то императора дальней занюханной планетки и остаток жизни п р о в е д ш е м в Золотом дворце, резвясь в бассейне с толпой девиц. Корса собрался с духом, и тут предательская память подсунула историю торгаша Большого Питера, которого Флинт знал лично. Тот тоже чудом удачно сбыл с рук один из артефактов древних эпох, найденный в пустых зонах, и поднял бабла столько, что мог бы купить целую звёздную систему. И он же спустил это бабло за пару лет на различных азартных игрищах, а потом сдох от передоза какой-то новой сладкой дряни. Флинн медленно выдохнул, поднял взгляд на старика и, чувствуя, как холодеют кончики пальцев на ногах, отчеканил. «Кроме озвученного, я хочу получить собственность транспортную компанию с флотом минимум в 16 судов класса лёгких грузовиков, миллиард кредитов подъёмных денег и, конечно, полное освобождение от налогов на прибыль компании на ближайшие 25 лет». Капрал с у с вздохнула так громко, что рыбообразный капитан бросил на неё недовольный взгляд. к о р с уже замер чувствуя что пальцы замерзают до состояния ледяной кометы но при этом он сверлил старика на своим лучшим торговым взглядом давая понять собеседнику что никаких поблажек не ожидается дед и бровью не повел судя по всему флину удалось удержаться в рамках приемлемо сказал наконец он но не 25 лет а максимум 12 по программе развития торговли и освоения новых территорий это укладывается в рамки закона «Согласен», — недовольно выдавил Корса, раздираемый противоречивыми чувствами. «С одной стороны, судя по повелению деда, можно было просить в личное пользование и целую планету со всеми банками и компаниями вместе взятыми. С другой, он сейчас сидит практически в тюремной камере, можно сказать, на нарах, если дедок возьмет паузу подумать, может, он успеет найти и другого советника». «Минуту», — сказал старикан, и изображение пропало. Капрал и капитан разом вздохнули, с облегчением, как показалось Корса. Обменялись долгими взглядами, явно решив, что их маленькая проблемка с посторонним на базе улажена. Флин и сам обмяк, не в силах поверить в свою удачу. Конечно, потом окажется, что послабление на налоги касается только каких-то особых случаев, что транспортная компания не имеет своих доков и базируется где-то у черта на куличках, а миллиардная премия превратится по новому закону в долговременный кредит. С этими правительственными упырями всегда так, но это потом. До этого надо дожить. А пока это чистый восторг, его можно расфасовать по пакетикам и толкать на рынке». Проекция снова появилась, но на этот раз это было изображение листа с текстом. «Контракт». Корса подался вперёд, жадно вчитываясь в строки. и Всё быстро, просто, без всяких закорюк, прямо не юридическая бумажка, а инструкция к бластеру. Старикан очень спешил, очень, но всё чётко, по делу, и именно так, как договаривались. Корса в л и н обеспечивает, правительство союза систем обеспечивает, стороны гарантируют. т к а р с а позвал невидимый капитан. «Согласен», — отозвался тот и, наконец, встал с кровати. На негнущихся ногах он подошёл к проектору защищённой связи. Теперь он знал, для чего понадобилась эта штука и почему нельзя было обойтись стандартным звонком. «Советник президента Хирш». Так было сказано в договоре. «Надо же!» — высоко поднялся адмирал. Потому так и скалился от слова «советник». Ну что ж, советнику Флину тоже надо с чего-то начинать. На проекторе была специальная панель авторизации. Отпечаток пальца и проба ДНК обеспечивали подтверждение личности собеседника. И, кроме того, это было стандартной процедурой при заключении личностных контрактов. Флинн прошел сквозь изображение договора, подошел к проектору, протянул руку. Его палец завис над серой ребристой панелькой, пробником. «Корса!» — вдруг позвал невидимый советник Хирш. «Предупреждаю, это серьезно. Я буду следить за тобой лично». Палец Корса так и замер над панелью. Чутье контрабандиста выдало немыслимое сальто. В словах старика была неприкрытая угроза. Флинт частенько слышал подобный тон от тех, кто мог при случае пальнуть в спину или пустить по следу наемника. Крупные боссы группировок, богатенькие дельцы, полные отморозки. Не ожидал он такого услышать от советника президента. И самым неприятным было то, что дед произнёс это уверенно и спокойно, как будто для него это дело обычное — простреливать головы нерадивым исполнителям или выкидывать их в шлюз. Чёрт его знает, чем эти боевые адмиралы на досуге занимаются. Соберись, Корса. Что ты упустил? Пожалуй, надо подстраховаться. Немного поразмыслив, Флинн осторожно произнёс. «Есть ещё одно маленькое условие». «Какое?» — спросил советник, и в голосе его з а з в у ч а л о если не сталь, то уж точно бронза. «Что будет сейчас, после подписания контракта?» «После подписания ты выйдешь из камеры, а конвойные доставят тебя к месту эвакуации, в один из гражданских шлюзов», — отозвался старикан. «Вместе с группой моих подчинённых ты отправишься на другую орбитальную станцию, где вы все будете ждать посадки на корабль». «Мои вещи», — сказал Корсо. «Мне должны вернуть мои личные вещи и пустить меня на мой челнок, чтобы я мог забрать оттуда всё остальное. Это так важно?» — спросил старик, и Флину послышались нотки раздражения. «Это не каприз», — спокойно отозвался Корса. «В челноке масса информации по моим старым операциям. Она понадобится мне для выполнения задания. Массивы данных с курсами, траекториями, контактами нужных людей. У меня нет имплантатов, позволяющих хранить это всё в собственной голове». Старикан чуть помолчал, потом позвал. «Капитан!» Рыбообразный тип чуть повернул голову. «Мы можем это обеспечить, советник к Ирш», — сказал он. «Челнок у нас в доке». «Прошу вас проследить за выполнением этого условия». «Будет исполнено, советник Ирш». «Этого достаточно, Корса?» Флинн помолчал, собираясь с духом. «Более чем», — сказал он и прижал палец к шершавой панельке. Палец чуть дрогнул, когда иголки взяли образец ДНК, и Корса впервые пришло на ум, что он подписывает контракт кровью. Сердце пропустило один удар, но отступать было поздно. Сделка заключена.